Кровь на тебя и на твоего султана падет, как листья на землю. Сказала это или только подумала. Как бы там ни было, Рустем зашевелился неуклюже, готов был бы съежиться от ее взгляда и ее слов. — Ваше Величество, моя ли в том вина? Слепым зеркал не продают. Пришел человек, сказал, донес. Кому пришел? Ко мне. К султановскому уху не был допущен, но ну, без провожатого не дойдешь даже в ад. Выбрал тебя в провожатый? Ничтожный евнух с кухни. Я отправил его в ад. Но весть уже была во мне. Что я мог, Ваше Величество? Такое преступление, измена. Я был благодарен Аллаху, что он избрал меня оружием. Если бы можно было знать. Сердце, как стеклянный дворец, лопнет, уже не склеишь. Она поморщилась. Мог бы и не упоминать о своем сердце. Но Рустем должен был выговориться, как будто надеялся очистить душу. Когда стоит большая мечеть, не надо молиться в малой. Я бросился к его величеству султану, ведь тот подлый доносчик сказал, что заговор против падишаха затеял Ахмед-Паша. Заговор против падишаха? Заговор, заговор, заговор. Не надо было брать ей Ахмед-Пашу, не к каждому дереву прислонишься. И что же? — непроизвольно спросила зятя. Ахмед Паша попытался хитрить и тут. Поставленный перед султаном, взял всю вину на себя, упал на колени, молил о наказании и прощении. Мерзкие хитрости, как всегда, у этого человека. Но когда спустили его в подземелье топкапы, пришел туда сам подишах и начали дробить этому хитрецу кости. Ахмед Паша выдал... Рустем Паша умолк. И начал вытирать пот на лице. Кого же выдал? Меня? Спокойно спросила Роксолана. Рустем паша молчал. Кого еще? Резко допытывалась она. Шаг за дебо Эзида, шепотом ответил Дамат. Больше никого? Больше никого, Ваше Величество. И тебя. Прислали убить меня. Я прибежал сам. Убить? Ваше Величество, сказать. Не испугался, что будешь наказан? Он молчал и корчился на ковре. Абоизиде, что знаешь, не было никаких повелений. Не было. Хорошо. Береги, Михримах. Может, хоть моя смерть поможет тебе. «Ваше Величество, я помогу вам, иди прочь. Сама встречу султана и его убийц. Ваше Величество, иди!» Только теперь, наконец, могла признать, что осталась одна во всем белом свете. Еще день-два тому назад ей казалось, что может стать всемогущей и осуществить все, о чем думалось и не думалось, и ничто уже не стояло на пути, но ниоткуда не было и помощи. Двое сыновей, которые остались в живых, ей уже не принадлежали. Один должен был спасаться от гнева Падишаха, другой равнодушно ждал трона. Она звала своих мертвых сыновей, а они отвечали ей молчанием. Еще вчера верила, что она единственно зрячее и разумное существо среди окружающего ее озверения, неподвластного разуму, заполненного преступными инстинктами. Но, о ужас! Теперь должна была убедиться, что какая-то неведомая сила гонит ее гибели точно так же, как и тех зверей. Зрелище жалкое. и унизительные. Перебирала годы, проведенные в неволе, в золотой клетке султанского дворца, видела себя несчастной девушкой, которая пыталась пением и танцами отгородиться от ужасов жизни, покорив молодого султана своей игрой и привлекательностью.